Мои занятия могли бы сделать меня угрюмым, моя природная горячность — грубым, если бы ее не было рядом со мной, чтобы смягчать меня и давать мне частицу своей кротости. А клерваль Казалось, ничто дурное не могло найти места благородной душе Аклервале, но даже он едва ли был бы так человечен и великодушен, так полон доброты и заботливости при всем своем стремлении к опасным приключениям если бы она не открыла ему красоту деятельного милосердия и не поставила добро высшей целью его чистолюбия. Я с наслаждением задерживаюсь на воспоминаниях детства, когда несчастья еще не омрачили мой дух, и светлое стремление служить людям не сменилось мрачными думами, сосредоточенными на одном себе. К тому же, рисуя картины моего детства, Я повествую о событиях, незаметно приведших к последующим бедствиям, и, желая проследить зарождение страсти, подчинившей себе впоследствии мою жизнь, я вижу, что она, подобно горной реке, возникла из ничтожных, почти невидимых источников, разрастаясь по пути, она стала потоком, унесшим все мои надежды и радости. Естественные науки стали моей судьбой. Поэтому в своей повести я хочу указать обстоятельства, которые заставили меня предпочесть их всем другим наукам. Однажды, когда мне было 13 лет, мы всей семьей отправились на купание куда-то возле Тоннона. Дурная погода на целый день заперла нас в гостинице. Там я случайно обнаружил томик сочинений Корнелия гриппе. Я открыл его равнодушно, но теория, которую он пытался доказать, Удивительные факты, которых он повествует, скоро превратили равнодушие в энтузиазм. Я словно озарил новый свет. Я поспешил сообщить о своем открытии отцу, тот небрежно взглянул на заглавный лист моей книги и сказал, «А, о Корнели Агриппа, милый Виктор, не трать даром времени, все это чепуха!» Если бы вместо этого отец дал себе труд объяснить мне, что положения Агриппа были в свое время полностью опровергнуты, Заменены новые научные системы, более основательные, его мощь старой была призрачной, так как новая имеет под собой твердую почву реальности, я, несомненно, отшвырнул бы агриппу и насытил свое разгоряченное воображение, с новым усердием обратившись к школьным занятиям. Возможно, даже что мысли мои не получили бы рокового толчка, направившего меня к гибели. Но беглый взгляд, который отец бросил на книгу, не убедил меня, что он знаком с ее содержанием, и я продолжал читать ее с величайшей жадностью. Вернувшись домой, я первым делом постарался достать полное собрание сочинений этого автора, а затем Парацельса и Альберта Великого. Я с наслаждением погрузился в их безумные вымыслы. Книги их казались мне сокровищами, малокому ведомыми, кроме меня. Я уже говорил, что всегда был одержим страстным стремлением познать тайны природы. Несмотря на неусыпные труды и удивительные открытия современных ученых, изучение их книг всегда оставляло меня неудовлетворенным. Говорят, что сэр Исаак Ньютон признался, что чувствует себя ребенком, собирающим ракушки на берегу великого и неведомого океана истины. Те его последователи во всех областях естествознания, с которыми я был знаком, даже мне мальчишки казались новичками, занятыми тем же делом. Невежественный поселянин созерцал окружающего стихии и на опыте узнавал их проявления.